Глава 3. Пока я запихивал в рюкзак разные мелочи, которые стоило забрать в Москву, телефон постоянно сообщал мне или о том, что кто-то желает меня слышать, или о пришедших сообщениях, но я игнорировал и то, и другое. Побеседовать я, если что, смогу и попозже, пока к станции через лес идти стану. А сейчас надо собираться, а не леса точить. Времени маловато осталось. Почти все утренние электрички, что останавливаются в Шаликово, уже на пути в столицу. Осталась только одна, Бородинская, что идёт в половине 12. -го. Если на неё не успею, то шабаш до половины 3-го придётся на перроне куковать, ибо начнётся дневной перерыв в движении поездов. Только же приехал хозяин. Недовольно бубнил Антип, заворачивая в газету полувековой давности, которых на чердаке хватало с избытком, испечённые им накануне пирожки с рисом и яйцами. Говорил, что надолго, мол, в городе погана, а тут славно. И на тебе, обратно засобирался. "Дела, Антипка, дела", важно произнёс Родька, напротив, весьма довольный моим неожиданным решением. "Без нас там никак". Яста У тебя делов в этой жизни, разве что только брюхо набить, да после спать завалиться, не полез за словом в карман домовой. Помолчи уж, хозяин. Может, всё же останешься, а? Земленикой днями пойдёт. Сходили бы, набрали лукошек 5-10. Я бы опосле варенье сварил, зимой баночку откроешь, такой по избе аромат пойдёт. Прям с Нового лета началось. Земля ника не один день плодоносит. Так что её наберём, заверил я его. Заодно привезу тебе утвари для варки, э, что ты просил. И сахара побольше, сразу же добавил домовой. А то наши запасы дно, кажут. Ага. Круп тоже прикупи, лучше всего смоленских. И соли. И Вот какой же ты жадный. потешно сморщил свою мордочку Родька. Лишь бы тебе все под себя грестьи. Не под себя, а в дом. С достоинством парировал его выпад Антип Петрович. Мое дело, чтобы в нем все было, чтобы хозяин Горюшка не знал. Причем за его счет. Сизвел мой слуга и тут же ойкнул, словив подзательник. За что? За длинный язык. И редкостную дурь, пояснил я. И еще раз такое брякнешь, оставлю тут со списком трав, которые надо сначала собрать, потом засушить, а после еще и распасовать. Вот такенным. Так и его, довольно ухнул домовой. По делом тебе, мохнатый. Ой, да ладно, насыпался Родька. Причем в его голосе я четко расслышал интонации Жанны. Собственно, и фраза была из её лексикона. Помахав на прощание домовому, сиротливо стоявшему на крылечке, я закинул обе лямки рюкзака на плечи и бодро потопал по улице, принципиально даже не глядя в сторону дома Дарьи Петровны. Сосед. Ты же вроде спать собирался залечь? донёсся до меня её голос, когда я уже и не рассчитывал его услышать. Иль чего-то я не так поняла? Планы изменились, не останавливаясь, ответил я ей. Так бывает. Мы одно задумали, а судьба другое для нас приготовила. В город возвращаюсь, так что всего доброго. Может, через неделю увидимся, может, через месяц. Да постой ты. Не беги, попросила она. Старая я уже. Не в место мне за парнями молодыми гоняться. Твой один шаг как мои два. Ой, да ладно! Я выполнил ее просьбу и развернулся. Ты, бабуля, если надо, любого догонишь и перегонишь. Даро же желая доказать мне, что на самом деле она дрихла до крайности, добиралась до меня пару минут, пропадая при ходьбе на одну ногу, криктя и трубно с опионосом. Если честно, опаздываю, показал я соседке экран смартфона. До электрички всего ничего осталось, а мне ещё надо с дядей Ермалаем попрощаться и до станции дойти. Потому давай обойдёмся без словесной пикировки. Не есть у меня один рецепт, который твоему болезному поможет, деловито заявила ведьма. Очень старый, потому проверенный. Сам ты такое зелье не сваришь, это я тебе точно говорю. Здесь даже мне придётся очень крепко постараться. В иных случаях мало знать, какие травки до да добавки в котёл идут. Там другое. Там право крови решает. Не иначе, как из книги рогенды этот рецепт руку на течение даю. Хорошо. Одобрил я её слова. Твоя правда, старая, значит, качественная. Значит, я помогаю Николаю тым мне зелье отдаешь, верно условия нашей сделки назвал, ничего не перепутал, верно, верно покивала Дара, вот только хлопот у меня выйдет больше, чем у тебя, как и было говорено, да и не все составляющие, что в рецепте указаны, у меня есть, кое-что тебе самому раздобыть придется, а после мне сюда привести. ты не спеши старые. Не форсируй события, шмыгнул носом я. Сначала объясни, какая именно моему приятелю помощь нужна. Детали хотелось бы услышать. Сначала по рукам ударим, после все обскажу. Не без злорадности улыбнулась старуха. Ай, пойду, пожалуй, поправил лямки рюкзака я. Бывай, Дарья Петровна. Ну что ты такой взбалмашный, а? Уцепилась за мою футболку ведьма. Чуть что сразу гонор показываешь? Нет, чтобы отнестись к бабушке с пониманием, с уважением, сообразно ее возрасту. Мы возрастные люди, все с причудами. В дневных ток шоу так и говорят. Я подобную мозгосушку не смотрю. На нее можешь не ссылаться. А что до тебя? Как бы ни знал кто передо мной так может и проявил бы сочувствие до да почтения, но в твоём случае это точно лишнее. Либо говори, что мне делать придётся, либо я в лес пойду, а ты домой. Приятель твой должен добыть два предмета, которые принадлежат Марфе. Не охотно выдавила из себя слова ведьма. Не простых предмета. Заветных которые ещё старых богов помнят. Доставит он их мне до конца лета, молодец. Нет, значит, не видать ему девки как своих ушей. Ни в этой жизни, ни в следующей. Может, вовсе её убью, чтобы помнил пёс цепной до конца дней о том, что со мной шутки плохи. А ведь ты мне не врала, Дара. В кармане задержался телефон. Я достал его и глянул на номер абонента. Опять из офиса Ильи Николаевича названивают. В самом деле, ты уж извини за правду, головой ослабла. Отдельские тебя потом за это живьем в доме сожгут и подружек твоих сердечных тоже в нафь отправят за компанию. Не сожгут, холоднокровно возразила мне старуха. Нет, на то у них никакого права. Лютка тилушка этакая, наших кровий будет. Не человек она, а ведьма. Потому у их старшей, что ковином управляет, над ней полная власть имеется. Желает милует, желает казнит. А старшая та, твоя давняя подруга, это мне известно. Продолжил я, понимая, что бабка, походу, права. Если Николай её спалит, то добра ему не ждать. Либо его ведьмы, пользуясь полным на то правом со света сживут, либо, как бы это жутко ни звучало, в свои за решётку закопатят. Или что у них там в таких случаях предусмотрено? Вижу, понял, что глупость сморозил, хихикнула Дара. Так что, возьмёшься ему пособить? Нет, покачал головой я. Не возьмусь. Не тот расклад, в который стоит вписываться. Хрен с ним с почечником, пускай помирает. Лучше он, чем я. Я вовсе не набивал себе цену, а на самом деле думал именно так. Не знаю, уж что там за предметы дара у Марфы собрала стиснуть, но точно не спицы и клубочек шерсти, из которых та себе носочки на зиму вяжет. Наверняка речь идёт о каких-то серьёзных артефактах, особенно ценившихся в ведьминских кругах, а то и обосновывающих право на руководство ковеном. И я точно не желаю иметь никакого отношения к их пропаже. Более того, постараюсь объяснить Кольке, что он, заключив такую сделку, по сути, подписал себе приговор. который будет приведён в исполнение в любом случае, независимо от того, умкнёт он эти вещщицы или нет. Хотя это Нифентов, он ещё тот змей, не то, что добрый и наивный я. Не исключено, что он располагает расширенной информацией по данному вопросу. Потому и согласился влезть в этой блудняк. Но это дело его. Я пас. Ей-ей, лучше всё охрану Носова Маре скормить, и тем самым обезопасить себя от их мести после смерти патрона. Оно дежавю выйдет. Шутишь, заулыбалась ведьма. Да? Просто ты же вроде людишек, что своими друзьями числил, жалел всегда. За их глупости из своего кармана платить брался. Жалел, было такое, не стал спорить я. Вот только сейчас мне себя жальче, чем кого-то другого. Я, бабка Дара, на тот свет не стремлюсь, мне и и тут хорошо. Вольно в тамошних туманах сыро, да серо. Стал быть ты в Нави побывал, блеснула глазами старуха. Тот-то ее помянул только что. Силу набираешь, ходящий. Дорожку торишь, по которой если что уйти за окаем можно. Омна, омна. А что до предложения моего? Так ты и всё же подумай, не отказывайся сразу. Да и поторговаться всегда можно. Сделка без торга не сделка, верно? Она приложила руку к уху, как бы говоря: "Созвонимся", подмигнула ей да и пошла к своему дому, причём бодрой походкой, без шарканья ногами и держание за поясницу. И ведь ни слова не сказала о том, что мол, молчи об услышанном, никому не рассказывай, что я собираюсь закодычную неприятельницу чужими руками обнести. Знает зараза, что я и так этого делать не стану. М-м, ведьма, тихо произнёс я и сплюнул себе под ноги. Она и есть, подтвердила Дарья Петровна слух, который, похоже, был получше, чем даже у меня. В этот момент снова запеликал уже опастылевшую мне мелодию телефон. Я глянул на экран и не особо скрывая недовольства, рявкнул в трубку. Да, Ольга. Что ещё? Александр Дмитриевич, я очень извиняюсь, но дело в том, немного неуверенно попыталась завести разговор девушка-референт, как видно, немного ошарашенная моей экспрессией. Мм, прошу прощения за повышенный тон, сказал я. Вы тут, собственно, ни причём. Вам сказали вызвоните. Причём даже не сам Носов наверняка распорядился, а какой-нибудь его заместитель. Только результат при всей моей симпатии к вам будет тот же самый, что и полчаса назад. Просто снова заикнулась была девушка, но и в этот раз я её не дослушал. Давайте-ка я вам кое-что поясню, Ольга, милая. Поверьте, это не хамство с моей стороны, ни числавие, и даже не завышенные сверхмеры ЧСВ. Нет, нет, нет. Простите за банальность, но в этом мире люди делятся на тех, кому что-то надо от тебя, и тех, от кого чего-то тебе самому требуется. Мне от вашего шефа вообще ничего не нужно, поэтому У него нет никаких оснований назначать место и время встречи. Я не его сотрудник. Да отдадите вы мне сказать или нет? неожиданно громко произнесла девушка. Я поняла вашу позицию с первого раза. Донесла её до своего руководства. Мой начальник передал ваши слова Илье Николаевичу. Тот, насколько я поняла, тоже принял их к сведению и сообщил, что по возвращению в Москву он сразу же вас наберёт. Сейчас увы, в этом нет смысла. А он где? уточнил я. Не могу вам дать ответ на подобный вопрос. Это конфиденциальная информация. Ой, да ладно. Если порыться в сети, то там наверняка уже указано, куда ваш шеф намылился. Ну, а если вас мучает тот аспект, что после безопасники вам отата за болтливость сделают, то я принимаю этот ваш грех на себя. А если что, перед Александром сам за него ответ держать стану. И всё-таки нет. В голосе девушки появились весёлые нотки. Но он в пределах нашей страны. Однако резво старичок за дела принялся. Такими темпами он и впрям себя живенько в гроб загонит. Мандрагер средства хорошее, но и у его силы пределы есть. Ольга, а вы замужем? Поинтересовался я у сотрудницы Носова. Не знаю от чего, но мне понравился её голос. Было в нём что-то такое, что меня притягивало. Может от того, что он был неподдельно живой. Или потому, что непосредственно этой девушке от меня вообще ничего не нужно было. Служебное, понятное дело, не в счёт. Нет, ответила она. Александр Дмитриевич, я рада, что смогла передать вам. Простите за ещё одну банальность. Но что вы вечером делаете? в который раз перебил я собеседницу. Может, сходим куда-то? Ну, если вы сочтёте подобное возможным. На всякий случай я не стар, не слишком глуп, не слишком нагл, и если верить моим знакомым женского пола, не совсем уж урод, как внешне, так и морально. Скрипнула молния рюкзака, и в затылок мне принялся дышать любопытный родька. Видать, не все ему там внутри слышно было. С всякое за время работы случалось, но вот вы меня удивили. Выдержав паузу, призналась Ольга. И сильно. Всего доброго. Буду ждать звонка, ответил я, и на том наша беседа закончилась. А ежели она кривая, да касая, и черти у нее на личике горох молотили, поинтересовался у меня слуга. Ты ж ее в глаза не видал, а уж собрался куда-то вести, может даже кормить за свой счет. Эх, хозяин, ничего ты в жизни не понимаешь. Ну, насчёт кривая да касая это вряд ли. Никто референта или кем там Ольга является с такой внешностью в офисе держать не станет. Как бы это дискриминационно ни звучало. Но вообще странно. С чего это меня так растопырило? Только потому, что она не похожа на всех остальных женщин, что вокруг меня, который год крутится. Тем, что она обычная. Странно. Нет, правда странно. Не уж-то до такой степени меня всё достало. Отбываешь уже, раздался из-за кустов козьей ивы голос дяди Ермалая. А следом за тем он и сам предстал передо мной. Вроде не собирался? Ну, вот так, развёл я руки в стороны, чуть при этом не скинув со спины ротку, который немедленно возмущённо заверещал. Бывает. Жизнь понимающий кивнул Леший. Это понятно. Но ты же не надолго, верно? Имей в виду, на нынешний год земляники немного будет. Больно весна выдалась холодная. Потому сойдёт она быстро. Да мне антип по этому поводу уже мозг проклевал, вздохнул я. В варенье ему видишь ли варить приспичило. Дело хорошее. Лесавик недовольно глянул на мой вновь зазвонивший телефон. А вот эту штуку убери. Не нравится она мне. В неё, видишь ты, карту вставили, да такую, что та меня перемочь в силах. Экая напасть. Это он должно быть навигатор имеет в виду. Нет, я все одно тех молодцев, что тебя искали, закрутил по дорогам, да обратно к шоссе ки развернул. Но все одно не по нраву мне ваш прогресс. Нет в нем ничего хорошего. Каких молодцев? Насторожился я. А, я тебе рассказать про то забыл. Смутился вдруг дядя Ермолов. Ай, совсем старый стал. Память что сидал. Давеча они заявились на повозке. Вестимо, нынче на своих двоих только ты, по-моему, лесу один и ходишь. Остальным, как видно, такое не вместно. В колдобине, то есть что на повороте, где тритоны обитают, чуть автомобилю свою не разворотили. Вылезли, дно посмотрели, тебя материли всякого. Мол, забрался этот Смолин в дебри такие, что не сказать, не представить. Ну, я понял, что они по твою душу заявились. Да и начал их по дорогам крутить. Подумал, что вряд ли твои друзья стали бы о тебе это говорить. А если они не друзья, то на кой с ними встречаться? Если бы не эта их штука с картой то может вообще до болота довел бы, да там кикиморя сдал с рук на руки, уж она бы и их и машину искупала в своей луже от души, не сомневайся. А так нет, у нее повертелись полчаса, покрутились а а после к шоссейке выбрались, постояли там у повозки, покурили, после ругаться начали. что мол дело-то не сделано, как уезжать. Но потом договорились о том, что э как же один сказал, а, что программа глючит. Не знаю, что уж они имели в виду, но на том всё и закончилось. Обралися они в свояси. О, как? А что за ребята? Не те, что ко мне в гости недавно приезжали. Нет? Ну, ты совсем-то уж меня не позорь, обиделся Леший. Тех я помню, они судные дьяки. Я бы и дороги им путать не стал, потому как они люди служивые. Не положено нам им препятствовать до той поры, пока они бесчинство всякие ученять не станут. Нет, этих раньше не видал. Программа глючит. А я всё гадал, после того как в первый раз с Ольгой поговорил, чего это меня найти не могли. Хоть телефон и выключен был, но всё равно есть такие программы, по которым его отыскать на карте можно. И вот отыскали. Другое дело, что найти человека и добраться до него в моём случае это совсем разные вещи, но тем не менее. Интересно, от кого были гонцы? От Носова или от Ряжских? склоняюсь к первому варианту. И если я прав, надо будет Илье Николаевичу дать понять, что настойчивость не всегда и не со всеми хороша. Нет, он ни разу не оригинален. Ольга Михайловна в своё время общение со мной такими же способами начинала строить. Да и Яна Феликсовна что-то подобное устраивала. Правда, в последнем случае навязчивость побюджетнее выглядела. Там финансовые возможности не те, плюс давала о себе знать хвалёная немецкая бережливость. Ничего, я к ним Жанну на пару ночей отправлю, пусть нервы моему новому нанимателю попортят, как следует. Без фанатизма, разумеется, но от души. "Не как, зря я так с ними", уточнил Лесавик. "Не-не-не", замахнул руками я. Я точно этих ребят в гости не звал, а значит, нечего им в лозовке делать. Так что спасибо огромное. Ну и ладно. Дядя Гермалай щёлкнул пальцами, и передо мной появилась неширокая тропинка. Давай, ведьмак, топай на станцию. Скоро по чугунке поезд пойдёт. Знаю, что ты до него спешишь. Спасибо, поклонился ему я. Может из города вам привести чего? Ну, кроме хлеба, конфет до да сахара. Может куртку новую. Ваша-то скоро развалится совсем. Ты это брось, погрозил мне пальцем лесовик. Не по покону. Что лес даст, то и стану носить. Да и ты знаешь ли не лишачиха, чтобы о моих обновках печься. Принципы уважаю. И да, я не лишачиха. А антипал твоему. Я земляники отнесу. Моментально сменил гнев на милость лесной хозяин. Пущай варит своё варенье. После этого разговора на душе стало тепло и светло. Всё же вот какие у меня соседи по лесу до реки заботятся обо мне, в обиду не дают. Ну, а что, время от времени чудачит? Так что же? Это ничего. Это не страшно. И благость это держалась до той поры, пока снова не проснулся телефон. А случилось это уже в электричке, на которую я еле-еле успел, чуть ли не на ходу в неё запрыгнул. На этот раз меня хотел услышать Нифантов. Видать, почуял, что о нём разговор совсем недавно шёл. Может, и калыс ему, или уши горели. Саш, вообще-то, отключать аппарат на такой срок это моветон. сообщил мне оперативник. Ну или как минимум не серьезно. Если что-то серьезное случилось, то ты знаешь, где меня найти. Вечером по пустым дорогам от Москвы два часа езды, и это даже с учетом перекуса где-нибудь на трассе. Сена к лошади не ходит. Ты знаешь, возмутился оперативник. Это не нам нужны мстительные призраки из списка, а тебе. Что это получается? Сначала мы их ищем, потом тебя, а потом еще кого-то, не знаю кого. Ой-ли, прямо так и не нужны. Да и слово ищем, знаешь ли, немного необъективно. Крепко подозреваю, что просто один из них либо сейчас объявился, либо раньше напортачил. Вы и подхватились. Не выспался что ли? Немного обескураженно поинтересовался Нифонтов. Очень уж ты сегодня резкий, прямо как понос. Есть такое. Занесло маленько, согласился с ним я. Но скажи, угадал же? Угадал? Да? И да, и нет. Связали кое-какие события с одной персоналией из списка. Есть такое. Ну почему? Потому что искали. Тебя не переспоришь, признал я. Ладно, кого вы там нарыли? Некто Антон Осмianin, ответил Николай. Вернее, он сам себя называл Антуан, что наводит на определенные мысли. Помнишь такого? Помню. На автомате кивнул я, хоть Нифонтов и не мог меня видеть. Журналист, блогер, хроникер, звезда желтой прессы. Умер при странных обстоятельствах, которые в конце концов и подозреваю, ко всеобщему согласию, были квалифицированы как несчастный случай. Он, похоже, под конец жизни счел себя бессмертным, полез туда, куда не следует и нарвался. Но это только мои предположения. Скорее всего, не слишком далёкие от истины, но про это приличной встречи поговорим. Ты вообще сейчас где? В электричке, которая везёт меня в Москву, то есть туда, куда я не хочу. Понимаю. Сейчас на природе куда лучше. Но ты же в курсе, Саш, что работа сама себя не сделает. Я безработный. Не поверишь, даже не в курсе, где моя трудовая книжка валяется. Как отдавали, помню. Куда её потом засунул? Нет. Вот на всё у тебя отговорки есть. Ладно. Сегодня у меня со временем швах, а вот завтра нам бы хорошо повстречаться и кое-куда прокатиться. Не скажу, что покойный Антуан прямо вот уж сильно проказничает. На фоне наших предыдущих клиентов он скорее поенькой выглядит. Но всё же не дело, что по городу шатается призрак сомнительной ориентации и такой же добродетели. Прозвучало убедительно, отметил я. Влады, ты тогда позвони, скажи, где и во сколько встречаемся. И ещё, надо до выходных управиться, потому что крайний срок в субботу утром. Я на родительскую дачу уеду. На минуту у меня мелькнула мысль о том, чтобы с ним сейчас побеседовать ещё и о предложении Дары. Но я тут же отмёл её как несвоевременную, а таком лучше глаза в глаза общаться. Телефон тут скверный помощник. Нет, ни Фентов и приёчной беседы соврёт, ни дорого возьмёт. Да ещё невероятно правдоподобно. но там хоть какой-то шанс появиться понять то насколько он честен со мной ну а что до покойного скандального журналиста если николай прав и он в самом деле не такой уж злодей то особых проблем возникнуть не должно я его даже особо мучить не стану тем более что практика показала бессмысленность данного действа не желают миньоны своего господина сдавать ну вот просто ни в какую Прямо беспрецедентная верность, которая в жизни не встречается и, возможно, только после смерти. Кстати, надеюсь, мои собственные приспешники все же около дома обретаются. Они шатаются, не везде, где вместе или по отдельности. Кто знает, что им в голову придет. Не равен час, чего натворят, и потом мне за них придется ответ держать. А пока он это вам не земной суд. Тут договориться не получится. Анатолий, я у подъезда не увидел. Но зато в квартире обнаружилась Жанна, которая немедленно полезла ко мне обниматься, попно ругаясь на чём свет стоит. Как ты мог уехать без меня, верещала она. У тебя совесть есть? Я тут сижу совсем одна. Не знаю, в какой угол ткнуться. Слушай, ты прекрасно знала, где мы с родкой находимся, возразил я ей. Вариантов не так много. Опять же, я только предупредил. Всё так. Вот только я даже в лес войти не смогла, насупилась девушка. Прямо как невидимый барьер стоит. Я в него тыкаюсь, словно муха в стекло, и всё никак. То ли леший меня не допускал, то ли ещё чего я не знаю. Прямо под куполом каким-то твоя лозовка. Пришлось домой возвращаться. Я так злилась, так злилась. Как любопытно. Надо будет с дядей Ермалаем поговорить. Это его проделки или кто-то другой так распорядился? А кстати, где наш Анатолий? Решил я перевести разговор в другую область. Чего-то я внизу его не увидел. У Ряжских в доме дежурит, пояснила Жанна. Ну или, может, он сейчас в офисе у Павла Николаевича ошивается. Старая кошелка нам не интересна. Она до сих пор в себя приходит. А вот муженёк её другое дело. За ним глаз да глаз нужен. Всё так плохо? Я проводил взглядом Рочку, который, выбравшись из рюкзака, отправился на кухню устраивать ревизию в холодильнике. Правда, перед этим он показал язык Жанне, что та попросту проигнорировала. Как я и говорила, он тебя боится, пояснила девушка. А такие люди, как Ряжский, от страха дел наворотить могут. О-хо-хо, сколько. Спалаясь с одним таким, он как-то кокса нанюхался до одыре и рассказал мне, что партнёра своего заказал. И ведь не потому, что его долю хотел захапать, а потому что боялся того, что тот раньше него то же самое сделает. да еще этот Антон охранник его только и делает, что ему в уши дует, мол этот Смолин непредсказуем, вдруг в следующий раз чего хуже удумает. С чего он так на меня окрысился? Изумился я. Вроде нигде друг другу дорогу не переходили. Да мы в первый раз увиделись в больнице у Вагдара. Не уж то за тот случай с данными по неугомонным покойникам. Так вроде это мелочь, обычный рабочий момент. Люди разные бывают, философски заметила Жанна. Кому-то рабочий момент, а кому-то обида на всю жизнь. Вот он на тебя зуб и затаил. И ведь совлч такая, сам мараться не хочет, подбивает Ряжского стрелка на стороне нанять. Не в открытую, намёками, но мы же все взрослые люди, всё понимаем. Стрелок это уже перебор, восмутился я. Не хватало только "В этой ситуации успеть первое будет правильно", обняла меня Жанна. "Тут или ты, или тебя. Мы с Толяном, конечно, руку на пульсе держим, но мало ли что? Может, она и права. За одного Марану поболю живой душой. И ещё лучше будет по-другому сделать". Если Носов поймет, что я не его подчиненный и начнет себя хорошо вести, можно будет обмен сделать, а именно Антону Пухе отдать. Вообще два в одном выйдет, и все будут довольны, кроме Антона, разумеется. Но его мнение по данному вопросу никого не интересует, потому что злоумышлять не надо. Вот только Николай со товарищи в эту схему хреново вписываются. А ну как пронюхают про этот размен? Или донесёт кто? Мир не без добрых людей, равно как и не людей. За всеми этими мыслями я как-то незаметно взял да и уснул. Бессонная ночь и духота электрички сделали своё дело. Разбудил меня, как и следовало ожидать, телефонный звонок. Впрочем, то уже чудо, что мои неугомонные друзья дали мне поспать аж до седьмого часа вечера. Да, хрипло признался я. Слушаю. Я подумала, прозвенел в трубке голос Ольги. Ситуация, конечно, странная складывается, но в этом есть что-то неформатное. Вечер у меня свободен, так что, если предложение и в силе, то мы можем встретиться. Интересно, это чистосердечный порыв, или ей Александр объяснил, что надо пойти и со мной повстречаться? С него станется. Впрочем, почему бы и нет? Лето, тепло, вечер. От чего же не прогуляться с девушкой по улицам Москвы, даже если она надумала примерить на себя образ Маты Хари? Кстати, да, в этом на самом деле есть что-то неформатное. Или как вариант, далеко идущие и существующие в моей голове только в виде разрозненных мыслей. Через полчаса я вышел из подъезда и увидел довольно странную картину. Какой-то мужчина вручил водителю вызванного мной такси денежную купюру, после чего оно уехало в неизвестном направлении. Вот сейчас не понял, сообщил я незнакомцу. А ничего, что эта машина за мной приезжала? Александр, не стоит по этому поводу переживать, дружелюбно заулыбался мужчина. Пусть это будет самой большой проблемой в вашей жизни. В данный момент это она и есть. У меня на пунктуальности пунктик, а теперь по вашей милости я опаздываю. Простите, но не поверю. Не может уехавший таксист стать самой большой проблемой в жизни ведьмака. Причём не обыкакова. а ходящего близ смерти